«Капитанская дочка». Роман. 19 октября 1836 года. Гринев Петр Андреевич. Петруша. Главный герой последнего крупного произведения Пушкина. Провинциальный русский дворянин, от чего имени, в форме записок для памяти потомства, составленных в эпоху Александра I об эпохе Пугачевского бунта, ведется повествование.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 собирался поставить в центр повествования дворянина-ренегата, перешедшего из одного лагеря в другой. Прототипом ему служил реальный офицер Екатерининской эпохи Шванвич или пленного офицера, который бежит от Пугачева. Здесь также имелся прототип, некто Башарин. Именно такую фамилию должен был носить герой, позже переименованный в Буланина, Валуева и, наконец, в Горенева. Это имя в другой огласовке, гранёв встречается в планах незавершенного романа на Кавказских водах, 1831 год. Фамилия Гринев тоже взята из действительной истории Пугачевщины. Его носил дворянин, арестованный по подозрению в измене и позже оправданный. Так окончательно определился замысел рассказа о человеке волей проведения оказавшегося между двумя враждующими лагерями о дворянине, который незыблемо хранит верность присяге, не отделяет себя от сословия в целом и от сословных представлений о чести в частности, но который при этом смотрит на мир широко открытыми глазами. Замкнув сюжетную цепь именно на Гринёва и перепоручив роль дворянина-ренегата Швабрину, Пушкин воспроизвел принцип исторической прозы Вальтера Скотта, в чьих романах, особенно из шотландского цикла, У Эверли, Роброй, Куритане. Такая ситуация, два лагеря, две правды, одна судьба, и такой тип героя встречаются постоянно. Восходит к традиции Вальтера Скотта и непосредственной литературной предшественник Гринева, Юрий Милославский из одноименного романа Загоскина. С той огромной разницей, что Милославский князь, а не обычный человек. Вослед Гриневу и другие персонажи «Капитанской дочки» приобретают Вальтер Скотовские черты. Образ верного слуги Петруши Савелича восходит к колебу из романа Ламермурская невеста, а его имя совпадает с именем патриотического ямщика свидетеля Пугачевского бунта в другом романе Загоскина Рославлев. Эпизод, в котором невеста Гринева Мария Ивановна Миронова добивается у Екатерины II оправдания возлюбленного.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 Он сын премьер-майора Андрея Петровича Гринева, живущего после отставки в небольшом 300 душ имении в Симбирской губернии. Воспитывает Петрушу крепостной дядька Савельич. Учит Масье Бапре, бывший парикмахер и большой охотник до русской наливки. Пушкин прозрачно намекает на то, что ранняя отставка отца была связана с дворцовым переворотом времен Анны Иоанновны. Причем первоначально предполагалось, и с сюжетной точки зрения это было бы куда более красиво, объяснить отставку событиями 1762 года, дворцовым переворотом во главе с Екатериной II, но тогда хронология нарушилась бы окончательно. Как бы то ни было, отец героя словно исключен из истории. Он не может реализовать себя и потому всякий раз гневается, прочитывая придворный адрес-календарь, где сообщается о наградах и о продвижении по службе его бывших товарищей. Так Пушкин подготавливает читателя к мысли, что и Петр Андреевич мог бы прожить жизнь самую обыденную, не раскрыть заложенные в нем качества, если бы не общероссийская катастрофа 1770-х годов и если бы не отцовская воля. На семнадцатом году недрассель Гринев еще до рождения, записанный в гвардию сержантом, прямо из детской отправляется служить, причем не в элитный Семеновский полк в Петербург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 В открытом поле Гринёвскую кибитку случайно застигает снежный буран. Случайно на нее натыкается чернобородый казак, который и выводит заблудившихся путников к жилью. Случайно проводник оказывается будущим Пугачевым. Столь же случайно сцепление всех последующих встреч Гринёва и поворотов его судьбы. Попав в Белогорскую крепость, в сорока верстах от Оренбурга, он влюбляется в дочь капитана Ивана Кузьмича Миронова, восемнадцатилетнюю Машу, в которой повторены некоторые черты героини повести Крюкова «Рассказ моей бабушки», 1831 год, капитанской дочери Насти Шпагиной, и дерется из-за нее на дуэли с поручиком Швабриным. Он ранен. В письме к родителям просят благословения на брак с бесприданницей. Получив строгий отказ, пребывает в отчаянии. Естественно, Маша в конце концов поселится у родителя Гринева, а Швабрин, перейдя на сторону Пугачева, сыграет в судьбе героя роль злого гения. Пугачев, захватив крепость, случайно узнает Савельича, вспоминает заячий тулупчик и полтину на водку. После бурана пожертвованы ему Петрушей от чистого сердца и милует Бурчука за миг до казни. Мало того, отпускает его на все четыре стороны. Отправившись в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости, Гринев случайно узнает, что Маша, спрятанная Белогорской попадьей, теперь в руках у предателя Швабрина. Петр Андреевич пробует уговорить генерала выделить ему полсотни солдат и отдать приказ об освобождении крепости. Получив отказ, он самостоятельно отправляется в Пугачевское логово, попадает в засаду и случайно остается цел. Причем Гринев случайно оказывается в руках Пугачева именно в тот момент, когда тот пребывает в хорошем расположении духа, так что кровожадному капралу Белобородову не удается попытать дворянина. Пугачев тронут рассказом о девушке, насильно удерживаемой Швабриным, отправляется вместе с героем в Белогорскую и даже узнав, что Маша-дворянка, невеста Гринева, не меняет своего милостивого решения. Больше того полушутливо предлагает поженить молодых и готов принять на себя обязанности посаженного отца. Так случайно сбывается сон, который привиделся Гриневу сразу после Бурана. Отец при смерти. Но это не отец, а чернобородый мужик, у которого почему-то нужно просить благословения и который хочет быть посаженным отцом. Топор, мертвые тела, кровавые лужи. Отпущенный Пугачевым Гринев, Маша, Савельич, попадают в засаду правительственных войск. Сюжетная вариация на тему эпизода с пугачевцами. Случайно командиром отряда оказывается Зурин, которому Гренев еще по пути к месту службы до Бурана проиграл 100 рублей на бильярде. Отправив Машу в отцовское имение, Петруша остается в отряде. После взятия Татищевой крепости и подавления бунта он арестован по доносу Швабрина и не может отвести от себя обвинения в измене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 Как знать, смогла бы государыня столь непредвзято подойти к делу и оправдать Гринева. Случайно офицер Гринев, отпущенный в 1774 году и присутствовавший при казни Пугачева, который его узнал в толпе и кивнул, еще одно повторение эпизода с виселицами в Белогорской, не гибнет в многочисленных войнах конца XVIII начала XIX века и составляет записки для юношества.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 Пугачев, в чьих руках громадная власть вершит человеческие судьбы, не свободен от той стихии, что сам же и привел в движение. Оренбургский генерал, отказывающийся послать Петра Андреевича на бой за Белогорскую крепость, не свободен от своей осторожности. Швабрин не свободен от своей душевной подлости. Гринев свободен до конца и во всем, ибо действует по велению сердца, а сердце его свободно подчинено законам дворянской чести кодексу русского рыцарства, чувству долга. Законы эти неизменны. И когда необходимо оплатить бильярдный долг не слишком честно игравшему Зурину, и когда нужно отблагодарить случайного проводника от Тулупчиком и Полтинной, и когда следует вызвать на дуэль Швабрина, выслушавшего гриневские стишки в честь Маши и презрительно отозвавшегося как о них, так и о ней, и когда пугачевцы ведут героя на казнь,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 в одиночку возвращается в расположение пугачевцев, чтобы выручить возлюбленную или погибнуть вместе с нею. И когда, арестованный собственным правительством, он не называет имени Марии Ивановны. Именно эта постоянная готовность, не рискуя понапрасну, тем не менее заплатить жизнью за свою честь и любовь, делает дворянина Гринева до конца свободным. Точно так же, как его крепостного слугу Савелича до конца, хотя и в иных формах, свободным делает личная преданность барину, Петру Андреевичу. Гринев следует дворянскому кодексу чести, а Савелич соблюдает принципы чести крестьянской. И в обоих этих кодексах присутствует общечеловеческое и в некоторой степени религиозное начало. Хотя Савелич не слишком церковен и лишь восклицает поминутно «Господи владыку», а Гринев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 но и опознать парафраз записок итальянского религиозного писателя и общественного деятеля 1820-х годов Сильвио пелико поведавшего в книге «Мои темницы» о том, как в австрийской тюрьме он впервые обратился с молитвой к Богу. Сравнение в пушкинской рецензии на русский перевод книги «Пеллико. Об обязанностях человека. 1836 год. Есть книга, кое-каждое слово истолковано, объяснено»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 исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства. Такое поведение превращает самого простодушного из героев Капитанской дочки в самого серьезного из ее персонажей. Эта серьезность Гриневского образа оттенена легкой усмешкой, с какой автор описывает жизненное пространство других героев. Пугачев царствует в избе, оклеенной золотой бумагой. Генерал планирует оборону от пугачевцев в Яблоневом саду, утепленном соломкой. Екатерина встречает Машу как бы внутри постарали Лебеди, парки, белая собачка, срисованная Пушкиным со знаменитой гравюры художника Уткина, изображавшей Екатерину И только Гринев и Савельич окружены открытым пространством судьбы Они постоянно устремлены за ограду Дворянского ли Оренбурга, Пугачевской ли крепости Туда, где они не защищены от обстоятельств, но внутренне свободны от них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 которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Образ Гринёва и сама Вальтер-Скотовская поэтика случайностей и повторяющихся эпизодов оказался необычайно важным для русской литературной традиции, вплоть до Юрия Андреевича Живаго из романа «Пастернака». Пугачёв. Пугач. Емелька. Новый тип героя русской исторической прозы, вождь антидворянского восстания,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 то отвратителен, то всевластен, то зависим от окружения. Пушкин последовательно соотносит образ народного вождя с образами дворянских генералов, с образами людей из толпы, даже с образом Екатерины Второй. Но главное сопоставление все-таки с образом Петруши Гринева, обычного человека, действующего в великой истории. Пугачев неотделим от стихии. Он вызывает ее к жизни, он ведет ее за собой и в то же время подчиняется ее безличной власти. Поэтому впервые на страницах повести он появляется во время снежного бурана, как бы рождаясь из самой его сердцевины. Герои, Гринев и его слуга Савельич, бессильны против буйства непогоды. Они заблудились, снег заметает их, но внезапно появившийся чернобородый казак, сюжетный аналог запорожца Кирты в Юрии Милославском, Говорит, дорога-то здесь, я стою на твердой полосе. Твердая полоса Пугачева — это беспутье. Он проводник, дорожное бездорожье. Он выводит путников по звездам, и его собственная звезда ведет его по историческому пути. Пушкину настолько важно раз навсегда связать образ Пугачева с величественно-смертоносной символикой снега, что он легко поступает с реальной хронологией. Страшный буран происходит в самом начале сентября. Это не до конца правдоподобно. Зато работает на построение образа и сюжета, дает возможность Петруши пожертвовать для Пугачева заячий тулубчик в благодарность за путеводство и просто из человеческого сочувствия к казаку, в холода пропившему свой тулуп. И затем Пугачев неизменно будет появляться в сопровождении зимнего пейзажа. И как иначе, если он свалился на русское государство, как снег на голову? Точно так же дворянский мир последовательно связывается в повести с символикой осени, очаровательной, легкой, ненадежной, предсмертной. В то время как в Белогорской крепости, взятой Пугачевым, свирепствует снежная зима, в Оренбурге, отстоящем всего на 40 километров, еще угасает осень. Генерал, которому поручено защищать город от восставших, подвязывает яблони соломой, чтобы сохранить их от мороза. Точно так же, дряхлеющее дворянство хочет подстелить соломку Пугачеву, закрыться от его молодой, холодной силы. И в финальной сцене свидания невесты Гринева Маши с императрицей Екатериной Пушкин окружает героинь пейзажем ранней осени с ее свежим дыханием. Центральная проблема романа — проблема человеческой свободы перед лицом исторических обстоятельств. Именно поэтому Пугачев показан не глазами приближенного, иначе то была бы лубочная картинка с великим государем, как в полулегендарных отзывах пугачевцев о своем вожде, и не глазами опытного дворянского историка. Тогда получилась бы карикатура на самозванца, как в официальном извещении о Пугачеве, которое объявляет комендант Белогорской крепости. Пугачев показан глазами простого и честного дворянина, который никогда не примет бродягу за Петра Федоровича но и не станет искусственно снижать образ, чтобы встроить его в готовую идеологическую конструкцию. Кроме того, действие повести начинает разворачиваться в 1773 году, а это дает возможность показать Пугачева не только во время восстания, но и до него, когда за крестьянским вождем не тянется еще шлейф ярко описанных преступлений. Как только герои выбираются из Бурана, читатель с помощью Гринева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 В центре сюжета умеренно умный авантюрист, чья судьба отнюдь не предрешена. То, что именно он вскоре станет во главе грандиозных исторических событий, во многом случайность. Вторая встреча с Пугачевым, уже во взятой им Белогорской крепости, дает иной образ. Гринев, ожидающий казни, видит перед собой самозванца, сначала восседающего в креслах, одетого в красный казацкий кафтан, обшитый галунами, затем на белом коне в окружении генералов. Это персонаж исторического маскарада, на котором вместо клюквы проливают человеческую кровь. И даже то, что Пугачев милует дворянского дитятю Гринева, благодаря заступничеству его крепостного слуги, которого государь не мог не вспомнить, ибо Савельич назойливо защищает имущественные права Бурчука, поначалу кажется не проявлением обычного человеческого чувства, а всего лишь подражанием царскому жесту. И потом Пугачев не раз будет по-царски повторять «Казню так казню, милую так милую». Лишь во время третьего свидания Пугачев раскрывается до конца. Гринев присутствует на казачьем перу. Замечает, что черты пугачевского лица скорее приятны и совсем не свирепы. Слышит его любимую песню «Не шуми, мать и зеленая дубравушка». Догадывается, что сквозь сюжет этой песни проступают линии судьбы самого крестьянского вождя. Прославленный царь вопрошает детинушку крестьянского сына, с кем тот воровал, с кем разбой держал, и в конце концов жалует его виселицей. Разговор наедине подтверждает это. Великий государь понимает, какую опасную игру затеял, но надеется. А разве нет удачи удалому? И когда наутро он не только принимает счет, выставленный Савеличем за разграбление барского имущества, но и жалует отпущенному Гринёву тулуп, это не только и не столько царский жест, но и движение души. Долг платежом красен. Собственно, лепка образа завершена. Далее, при встрече с Гринёвым, Пугачев будет лишь поворачиваться то одной авантюрной, то другой самозванческой, то третий главной человеческой стороной, еще еще раз подтверждая то, что читатель о нем и так уже знает. Золотая бумага, которой оклеены стены его избы дворца, притворная важность, хвастливый вопрос, какой задаст он Гриневу по пути в Белогорскую. мог ли бы с ним потягаться король прусский Федор Федорович, напоминает о самозванческой психологии Пугача. Неоднократные упоминания о Гришке Отрепьеве, Сказка о Орлее-Вороне «Лучше жить 30 лет, чем 300 лет питаться падалью» Напоминают о его авантюрном уме и характере. А веселая готовность поучаствовать в изволении гриневской невесты из лап дворянина-пугачевца Швабрина, предложение стать посаженным отцом на их свадьбе, не дают забыть о естественной человечности, которая, несмотря ни на что, живет в разбойной душе Пугачева. Недаром у Гринева рождается пламенное желание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 Царская власть предполагает право властителя поступать по своему усмотрению. Закон ограничивает нижний предел его воли, то есть не позволяет быть жестоким сверхразумной меры, справедливости. Но властитель ничем не ограничен в своем праве миловать, прощать, награждать. Пугачев, каким он изображен в повести, пытается действовать до конца по-царски. Он действительно дважды отпускает Гринева, не дает в обиду капитанскую дочь Машу Миронову. Но уже в сцене дворца очевидно колоссальное влияние, какое имеют на него господа-генералы, звероподобный беглый капрал Белобородов и сильный преступник Афанасий Соколов, прозванный Хлопушей. Пугачев должен опасаться и своих казачков, и дворян, перешедших на его сторону. Сообщая Гриневу, что ребята смотрели на него косо, а старик Белобородов настаивал на пытке, Пугачев вынужден понизить голос — чтобы не услышал сопровождающий их татарин, а заодно верный слуга Савельич, которого вождь тоже несколько побаивается. Разбойник волен идти на Москву, ибо этого же хочет войско. Но миловать он должен с оглядкой. Власть, которую он присвоил, не ограничена законом, но ограничена жестокостью бунта. Недаром в задумчивости он говорит в полголоса. «Улица моя тесна, воли мне мало». «Ребята мои умничают, они воры, мне должны держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят, мою головою». Пугачев свободен ровно до того предела, за которым открывается истинная беспредельность власти в пушкинском ее понимании. Чтобы подчеркнуть эту мысль, Пушкин выстраивает параллель Пугачев-Екатерина. Как Петруша Гринев прибегает к помощи Пугачева, чтобы выручить невесту, Так его невеста прибегает к помощи Екатерины, чтобы спасти. Царица изображена в простодушно-сентиментальных тонах, в стиле известной гравюры. В ней нет пугачевского величия, необузданной силы. Читатель должен помнить, что способ, каким она пришла к власти, был столь же беззаконным, сколь и пугачевская попытка овладеть страной. Поэтому первоначально ранняя отставка отца Гринева объяснялось именно неучастием в Екатерининском перевороте 1762 года. Но то, насколько свободно милует она Гринева, насколько самостоятельно и независимо в своем царственном праве прощать, выдает в ней истинную государыню. Тем более, что прощение в конечном счете совпадает с духом и буквой закона, ибо Гринев сохранил верность присяге, допустив лишь мелкие отклонения от устава.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 Просто они друг от друга уже неотделимы. Ее угасание, усмирение бунта равнозначно его смерти. Приписка издателя к запискам Гринева, от чего лица ведется повествование, сообщает, что Пугачев узнал в толпе некогда спасенного им дворянина и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Швабрин Алексей Иванович. Дворянин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 О прототипах слушайте статью Гринёв. Швабрин смугл, некрасив собою, оживлён, служит в Белогорской крепости, пятый год. Сюда переведён за смертоубийство, на дуэли заколол поручика. Сама по себе эта подробность биографии ни о чём не говорит, равно как ни о чём не говорит презрительность Швабрина. Во время первой встречи с Гринёвым он описывает белогорцев весьма насмешливо. Все это типичные черты романного образа молодого офицера Непривычно для этого типа литературного героя лишь его интеллектуальность Швабрин, несомненно, умнее Гринева Он был даже связан с выдающимся поэтом XVIII века Тридьяковским Когда он едко отзывается о стишках влюбленного Гринева, это соответствует стереотипу и не заставляет читателя насторожиться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 Как только крепость достается Пугачеву, он переходит на сторону бунтовщиков, становится одним из их командиров и силой пытается склонить к Союзу Машу, живущую под видом племянницы у здешней попади. Кульминационный пункт Швабринской линии сюжета. Сцена, когда в крепости появляется разгневанный Пугачев, узнавший от Гринева о том, что Швабрин удерживает девушку. Дворянин валяется в ногах у беглого казака. Подлость оборачивается позором. Кончает Швабрин тем, что, попав в руки правительственных войск, показывает на Гринева как на пугачевца-изменника. Только простодушие мешает главному герою догадаться, что Швабрин умалчивает на допросе о Марии Ивановне лишь потому, что боится ее свидетельства в пользу Гринева, а не потому, что хочет уберечь ее от неприятностей. Ничто не помешало Швабрину в минуту личной опасности открыть Пугачеву ее тайну и поставить под смертельный удар и саму дочь повешенного коменданта, и попадью, укрывшую дворянку. Изображать такого неподвижного героя, при всей важности его фигуры, оттеняющей и уравновешивающей образ Горенева, неинтересно. Поэтому Пушкин часто прибегает к приему косвенного повествования. Сам Швабрин остается за рамками рассказа, а читатель узнает о нем из разговоров других персонажей. Что почитать? Гершензон. Сны Пушкина. Гиллельсон Мушина. Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Лотман. Идейная структура «Капитанской дочки». Цветаева. Пушкин и Пугачев. Якубович. «Капитанская дочка» и романы Вальтера Скотта. Что посмотреть? Архангельский. «Капитанская дочка 1». Архангельский. «Капитанская дочка 2». Соболев. Почему «Капитанская дочка» так называется? Соболев, круг проблем «Капитанской дочки». Соболев. Авторская позиция в «Капитанской дочке».